Глава пятнадцатая. Толкование эмоций. От помощника, доставившего вооруженных бандитов к месту старта участника под номером 8, Дюар получил крайне неприятное известие. В бронированной карете наемники никого не обнаружили. Нерадивые исполнители решили переждать ночь в специально приготовленном укрытии, где и погибли, отравившись ядовитым газом. На нынешнем турнире с самого начала все шло наперекосяк. Сначала Дюара не пропустили на жеребьевку, потом посчитали лишним знакомить с планом выброски и местами старта участников. Используя все свои связи и очень большие деньги, он все-таки узнал раскладку. И снова осечка нужного человека по указанному номеру не оказалось Над ним будто кто-то сознательно издевался. Карета вообще прибыла пустой. Вторая половина из числа присланных владельцам уютного местечка бойцов поджидала транга возле северного входа в серединном кольце столицы. Но, как выяснилось уже под утро, глава пингов прошел через западный и добрался до центра первым, в итоге одержав победу в турнире. Дюар проиграл по всем статьям. Приказав уничтожить и остальных бандитов, он отправился во дворец, чтобы отыскать чтеца эмоций. Убивать его сразу было нельзя, но узнать причину обмана следовало немедленно. Комнату, где остановилась Зигина, он нашел без труда, однако внутрь не пустили, проигнорировав предъявленный документ. «Приказ совета!» У двери теперь дежурили шестеро охранников во главе с сержантом Гвидом. «Тогда позови ее телохранителя. Надеюсь, совет не запрещает инспектировать нерадивых новичков». «Относительно него никаких распоряжений не было», улыбнувшись краем губ, отрапортовал служивый. Через минуту вышел сонный нил Сержант был явно доволен, что вытащил парня из постели. Дюар ждал чуть в стороне. Телохранитель невесты посмотрел, куда указывает ухмыляющийся Гвид и направился к человеку в сетчатом плаще. Парень казался расслабленным, однако удар с близкого расстояния у представителя конторы не получился. Синеглазый уклонился и тут же разорвал дистанцию. «Опять проверяете?» Нил больше не выглядел сонным. Я всегда начеку, раз уж поручили столь важную работу. Я не проверяю тебя, щенок, а хочу выдать малый задаток из того, что тебе причитается за вчерашние фокусы. Не нужно быть чтецом эмоций, чтобы понять состояние собеседника. Тот пребывал в бешенстве и едва сдерживал себя. Патчи их всех побери. Прямо дня не проходит, как у меня появляется новый смертельный враг. А ведь я всего второй день на службе в конторе. Какие фокусы? «Стараешься, стараешься, а тебе вместо благодарности норовят по морде». «Ты какой номер в записке написал?» – прошипел Дюар, установив полок молчания. «Тот, который назвала Зигина восьмой? А почему тогда Транк на шестом оказался?» «Ну вот, опять попал». Нил понимал, что стоявший перед ним волшебник является большим человеком в конторе, и ему не составит труда избавиться от десятка таких новобранцев. «Предлагаете мне задать этот вопрос девушке?» Парень не собирался оправдываться, решив воспользоваться проверенным способом. «Лучшая защита нападения». «Так сейчас ее ответ уже не имеет значения. А вчера как я мог знать, что она мне не тот номер назовет?» же чтец эмоций неужели не понял, врет она или нет?» «Эмоции не всегда указывают на то, врет человек или говорит правду». Нил тоже завелся, а потому его голос звучал твердо. «Да, мой вопрос ее напугал. Да, она ответила не сразу. Рисунок эмоций значительно изменился, и у меня закралось подозрение в ее неискренности. Так какого падшего ты написал номер в восемь? Тебя прибить за это мало?» «Ну давайте, прибейте. Наверное, надо было написать рядом с номером, что я сомневаюсь, изложить доводы своих подозрений. Вам бы это сильно помогло?» «Наглец. Удавил бы гада, но в чем-то он прав». Раз были подозрения, надо было их развеять и добиться от нее правды. Чем? Пытками? Или снадобье применить? Так мне его никто не догадался выдать, а притронься я к ней, хоть пальцем курс бы меня на куски порезал». «Пожалуй, я зря на него взъелся», — немного успокоился дюор «Не врет уже хорошо, а выпытывать правду из смазливать девицы ему вряд ли по силам. Пацан он и есть пацан». «Падше тебя задери вместе с нею!» Дюар теперь больше досадовал на те помехи, которые создали ему некоторые сослуживцы по конторе. «Ну что ж, иди, обрадуй дамочку. Она станет женой Транга, не без ее помощи, одержавшего победу в турнире. А в следующий раз, если таковое представится, советую найти способ, чтобы поделиться сомнениями». Представитель конторы развернулся и пошел вдоль коридора. Нил направился в другую сторону. Парень после напряженного разговора выглядел взъерошенным. «Сегодня закончится твоя легкая жизнь, парнишка!» Упиваясь собственной значимостью, произнес сержант, перегородив пароход в комнату. «И ты познаешь все трудности нашей службы, если выживешь». «Все когда-нибудь умрут», — глядя в глаза к виду, сказал ученик. «Одни от тяжелой службы, другие от того, что пытались усложнить ее другим». «Угрожаешь, сосунок?» – побагровил сержант. «Зачем? Ты проявляешь заботу о моей будущей судьбе. Я объясняю, как попытаюсь облегчить твою участь в этом нелегком деле». «Ну-ну, попытайся, если сумеешь. У нас очень строго с теми, кто не выполняет приказ начальства». «И кто из нас сейчас начальство? Наверное, я!» Парень достал из кармана речигон. «Может, приказать, чтобы ты повесился?» «Дурацкие приказы могут привести к трагическим последствиям». «Вот и я о том же», — Нил усмехнулся. «Да ты вообще никто!» — сержант отвел взгляд и сделал шаг в сторону. В комнате Нил увидел возле своего диванчика Зигину, рассматривавшую ту самую книгу, которую передал старик Луар. Парень начал изучать её ночью, увлёкся новыми возможностями, которые может дать магия обергов, да так и заснул, оставив чтиво на стуле. «Доброе утро», — сказал он. «Привет», — девушка вздрогнула, словно её поймали на горячем. «Интересная книжица, где ты такую взял?» Она снова была в полупрозрачном балахоне. То ли в шкафу не оказалась одежда нужного размера, то ли ей не угодились фасонам а может, просто провоцировала телохранителя, демонстрируя то, что он охраняет. Один хороший знакомый дал почитать. Окинув взглядом красавицу, ответил вошедший. Ты еще и магией камня интересуешься. Надо же, какая разносторонняя личность. Есть успехи? Это оберги магией камня занимались, а я пытаюсь архитектурку освоить, пока не слишком продвинулся. Девушка закрыла книжку и положила ее на стул. «Что там новенького на воле?» спросила она, поправив прическу. «Жених определился. Не хочешь угадать, кто?» Нил заметил, что левая ладонь дамочки зажата в кулак, будто она там прячет что-то. Сигина развернулась к нему, слегка отвела плечи назад и чуть-чуть склонила на голову. Потом ответила. «Даже пытаться не буду. Говори». «Тот самый жгучий брюнет с большими залысинами». «Надо же!» Не подвела его уверенность. «Очень жаль. По-моему, ты довольна, хотя пытаешься это скрыть. Странный выбор», — подумал Нил, оценив изменения в рисунке ее эмоций. «Говорят, он весьма влиятельный тип и не старый еще». Он попытался подтвердить свои догадки. «Ты меня успокаиваешь? Не стоит. Я знала, на что шла». «А мне не расскажешь?» — парень прищурил глаза. «Выйду замуж?» Стану богатой, рожу детей, буду их воспитывать. Для женщины вполне достаточно». сомневаясь, что для такой, как ты», – мысленно возразил он. «Похоже, моя служба подходит к концу». Нил не стал развивать тему. «Не торопись», – невестка покачала головой. «Мы говорили, ты должен лично сопроводить меня в храм, а уж потом, когда мы с мужем отправимся в мой новый дом...» «Или я тебе так надоело что готов прямо сейчас убежать, куда глаза глядят?» «Совсем наоборот», — возразил парень, — «я никуда не спешу. Расстанусь с тобой, сразу попаду в объятия сержанта, а уж как он меня ждет!» «Тупой и грубый кусок мяса!» — высказала свое мнение красавица. «Таких следует почаще лицом в дерьмо тыкать». «Чтобы еще больше воняло», — успехнулся Нилл. «К счастью, мне с ним одно ложе не делить». «Ты это сейчас на что намекаешь?» насторожилась дамочка. «Так, к слову, пришлось». «Ну-ну, не знаешь, кормить нас сегодня будут?» «Мне уже с утра аппетит отбили». Нил продолжал переваривать разговор с типом в сетчатом плаще. «Пойду гляну, что там от вчерашнего ужина осталось». Девушка удалилась на свою половину, А парень взял в руки книжку, понял, что одного листа не хватает, и для сохранности положил ее в карман куртки. Зачем было портить книгу и вырывать страницу? Неужели подтереть одно место? Но это же варварство. Книга по магии бесценна. «Зигина!» – позвал он, собираясь строго спросить за порчу своего имущества. «Извини», – она вышла что-то дожевывая. Тебе ничего не осталось, но у тебя ведь все равно нет аппетита. В дверь постучали и сразу открыли. На пороге стоял улыбающийся курц. «Рад сообщить вам, Зигина, что турнир выявил самого достойного, коим оказался высокочтимый транк. Приглашаю пройти со мной в трапезную. После завтрака приведете себя в порядок, и мы вместе с вами отправимся на объявление победителя». Мужчина сразу обратил внимание на одежду дамочки Оторвать от нее взгляд было весьма сложно. «Надеюсь, телохранитель пойдет с нами? Он хорошо себя показал, а графский дворец, увы, и не является безопасным местом. Если у господина Транга есть враги...» «Конечно, конечно, уважаемая», поспешил согласиться начальник охраны. «Нил передаст вас лично будущему супругу». «Тогда я спокойно кивнула невеста. «На завтрак я могу идти в этом или надеть что-то из барахла, которым забит шкаф. «Как вам будет угодно», — ответил Курц после небольшой паузы. «Ладно, пойду гляну что-нибудь более открытое». Оба округлили глаза, провожая ее взглядом. Когда Азигина скрылась за перегородкой, начальник безопасности установил полок молчания и задал вопрос. «Как ночь прошла?» «Нелегко», — ответил парень. «В конторе простых заданий не бывает. Ничего, скоро твои мучения закончатся». «Главное, всегда держи при себе речигон. Будут проблемы, сразу звони. Понял меня?» «Да, господин Курц». «Чего от тебя хотел Дюар?» Как бы мимоходом задал вопрос начальник. «Это кто?» «Тип в сетчатом плаще с синим котелком на голове». «Так он меня на работу принимал. Утром, похоже, опять проверял на бдительность. А еще был в паршивом настроении», – доложил Нил. «Неудивительно, ночка у него выдалась тяжелой». «А день будет еще тягостней». «Что-то случилось?» Чтец эмоций нахмурил брови. «Это не твои заботы, лучше за главным призом приглядывай». Курц указал на вышедшую к ним дамочку в голубом платье. Прежде чем перевести взгляд на красавицу, Нил успел заметить в эмоциях босса опасное изменение рисунка, когда тот говорил о предстоящих проблемах Дюара. Такое ощущение, что Курц его уже похоронил. Понимая, что турнир для него проигран, Геош с первыми лучами солнца никуда не спешил, размышляя, как ему лучше обставить возвращение к дяде. Рассказывать главе клана о своем участии в турнире он теперь не собирался. Одно дело – прийти с победой, и совсем другое – с раной, полученной от каких-то оборванцев на самом старте. Превращаться в объект насмешек всего клана не имелось никакого желания. Тем не менее, само нападение заслуживало особого внимания. Дорогостоящие револьверы у каждого из бандитов не совсем сочетались с их одеждой. И вдобавок нападавшие точно знали место, где остановится бронированная карета. Попади пуля не в плечо, в голову, от меня бы после и костей не осталось. И еще пару дней никто даже искать не стал. Нет, сегодня показываться на глаза никому из наших не стоит. Хотя было бы интересно послушать, какие испытания выпали на долю второго участника из Гордов. Ближе к ночи он должен явиться на доклад к дяде». Солнце, выглянув из-за горизонта, осветило верхушки самых высоких зданий, и ночные твари попрятались по темным норам. Им на смену начали выползать из своих жилищ другие, двуногие, но для волшебников высокого ранга они опасности не представляли. «Я всем сказал, что на три дня уеду в деревню, вот пусть и думают, что в столице меня нет. Как раз хватит времени полностью залечить руку». Дина вчера неплохо постаралась, хотя и действовала на ощупь. Волшебник и ученица магической школы так и оставались на крыше башни. Девушка бодрствовала всю ночь, опасаясь четвероногих гостей. Мужчина после извлечения пули спал. За час до рассвета сон сморил и ее. Когда Геош открыл глаза, девушка тихо стонала во сне, используя его коленью вместо подушки. «Она-то здесь как оказалось да еще пленницей». Неужели этот ее Нил кому-то настолько нужен, что девушку преследовали ночью в таких местах, куда и днем ходить опасно? «Барышня, просыпайтесь. Предлагаю покинуть это уютное местечко и перебраться в более удобное». Он положил руку на ее лоб. «А у девчонки жар. Паршиво. Надо бы ей скорее к лекарю. Наверняка вчера промокла до нитки. Если к этому еще и магическое истощение добавилось, дело может закончиться плохо». «Дина, встать можешь?» «Ох», – простонала девушка, – «что-то мне нехорошо». «Тебе надо к лекарю». «Нет». Она резко замотала головой и приложила ладонь ко лбу. «Мне нужно срочно попасть в одно место». «Знаешь, где оно находится?» «Недалеко от бывшей библиотеки». Геош неплохо изучил карту Лордеграда. В клане сохранилось старое издание, выпущенное до развала королевства. Там были указаны все значимые сооружения столицы не только в центральной части, но и на окраинах. Волшебник поднял Дину на руки и спустился с башни, воспользовавшись несложным для его уровня заклинанием. Несколько мужичков, копавшихся внизу, поспешили убраться во своясе, заметив необычное появление парочки. «Если не поленитесь забраться наверх», Геош кинул в сторону башни, «получите неплохую добычу». Ему поверили. Сразу двое мужичков помоложе начали восхождение. «Я забрала его сумку и револьвер», – прошептала ученица, когда они свернули за угол ближайшего дома. «Для тех типов одежда и обувь трупа тоже будет большим достоянием. Да и арбалет на крыше остался, он тут немалых денег стоит». Волшебник преследовал вовсе не благотворительные цели. Он собирался усложнить работу тем, кто может отправиться на поиски убитого если у него в одежде имелся маячок. «Ты ее нам несешь? Вот удачно!» обрадовался коренастый мужик, перегородивший дорогу. И здесь он был не один. На площадке, куда повернул Геош, находилось человек десять. У двоих имелись луки, на удивление довольно приличные. Появившихся тут же взяли на прицел, но стрелять не решились, опасаясь убить дамочку. «Откуда их столько повылазило? Пройти нормальным людям не дают...» Интересно, стрелы у них с рунными наконечниками или нет? Вроде не должны быть, но и оружия такого здесь обычно не бывает. А у вожака еще и два пистолета. Надо же! Как он к себе уверен? Хоть бы потрудился из кобуры извлечь. «Раз она ваша, забирайте, устал уже тащить. И без того дел полно!» заулыбался Геош, демонстрируя готовность избавиться от нелегкой ноши. Тем временем волшебник сильнее прижал Дину к себе, освободив одну руку. Двое по знаку вожака тут же отделились от толпы, чтобы забрать груз, однако в шаге от цели неожиданно остановились. Оба выхватили висевшие на поясе ножи и, развернувшись, метнули клинки в своего соратника. Парочка бандитов даже увернуться не успела, а предатели заорали и с озлобленными физиономиями кинулись в атаку лучникам подавать команды не пришлось два щелчка и переметнувшиеся рухнули на землю получив постреле каждый кёш уже опустил ношу и придерживая одной рукой сотворил более сложное заклинание валите мага сообразил вожак не заметив что лучники оцепенили волшебник тем временем продолжил атаку возникший из ниоткуда луч света ослепил главаря самонадеяный мужик так и не успел воспользоваться стволами поскольку заранее не взёл курки э, -э, -э, э заорал он и выронив оружие схватился за голову оставшись без руководства все кто пока еще мог двигаться мгновенно бросились в рассыпную следующее заклятие заставило крикуна замолчать и свалиться замертво давайте я лучше пойду своими ногами предложила дина понимая что ограничивает возможности спутника Она сделала несколько шагов к оброненным пистолетам и, присев положила их в свою сумку. Геош тем временем подошел к оцпеневшим лучникам, вытащив пучок стрел у одного из них, внимательно осмотрел и выбросил. Рун там не было. Маг обратил внимание на действия Дины и спросил. «Зачем оружие? Ты же волшебница». «А почему вы их так?» Она словно не услышала вопроса. «Как?» Представитель клана Гордов жестом предложил идти дальше. А не проще ли было одним махом всех? Девушка старалась не отставать, хотя удавалось ей это с трудом. Тратить много энергии в начале схватки нерационально. К тому же была опасность, что они начнут стрелять раньше, чем я успею поставить достойный щит. Поэтому сделал самих бандитов щитом, да еще активным. «Активным?» Так я называю защиту, способную нанести урон врагу. Ведь те двое не только прикончили своих, но и приняли на себя первый удар, позволив мне сократить их число и подготовить ответный. Я снова подхватил ее на руки. Прошу прощения за бестактность, но так будет гораздо быстрее. И все же, зачем тебе оружие? Это не мне. А откуда вы знаете, что я волшебница? И еще, вчера вы говорили про Нила, мне бы хотелось она закашлялась. «Все, молчи. Горишь, словно печка. С твоим парнем все нормально. А тебе срочно нужен лекарь». Волшебник ускорился, используя магию воздуха. Для него эти чары были весьма затратными, но все же пришлось их запустить, не бросать же беспомощную девушку на верную гибель. «Дина, мы возле библиотеки. Куда дальше?» Она открыла глаза и указала пальцем на полуразрушенное здание. Через минуту оба оказались внутри. «Ей срочно нужен лекарь», — сообщил Геош. «Похоже, девушка простыла на фоне магического истощения». «Жива? Слава вознесшемуся мы уж и не чаяли!» Старик, отворивший двери, выглядел обеспокоенным. «Прошу, проходите туда, пожалуйста». Они вошли во вторую комнату. «Кладите, сергешную сюда. Раут!» — скрикнул хозяин дома. «Чего столбом стоишь? Мигом сгоняй за лекарем!» Внука словно ветром сдула. «Давно она пылает?» — спросил Луар, положив руку на лоб девушки. «Я утром заметил. Надо ее охладить малость. Не сочтите за труд, принесите вон тот кувшин с водой». Отправив гостя в соседнюю комнату, старик раздел девушку, смочил ее тело влагой, затем укрыл простыней и вернулся к Геушу. «Благодарю, добрый человек. Вы присаживайтесь, сейчас чай организую. Вас как зовут?» Увидев замешательство гостя, Луар быстро продолжил. «Прошу прощения. Понимаю, не все могут позволить себе роскошь называться по имени, но это не так важно. Главное, какие поступки мы совершаем». Объявление результатов турнира происходило в оружейном зале дворца. Его обшитые зеленым бархатом стены были сплошь увешаны холодным оружием. Скрещенные мечи – копья, сабли и кинжалы разных форм и размеров специально размещались повыше, дабы у гостей не возникла соблазна воспользоваться украшением интерьера. В зале находились не только выжившие участники, но и сопровождавшие их лица, присутствовавшие во дворце на церемонии представления невесты потенциальным женихам. «Осталось лишь пятеро», – сосчитал про себя Нил. «Нет Тверградовских, мужика, который понравился зигини и одного из местных». Он как раз вместе с дедом сидел. Помимо участников и их помощников, появились и новые лица. Парень увидел Дюара, мужчину в одежде, служителя храма и нескольких типов в дорогих нарядах. «Конторские, что ли?» «И все почему-то злые. Неужели жалко невесту в чужие руки отдавать? Тогда зачем было турнир раньше времени устраивать?» «Господа, мне выпала честь представить самого удачливого из достойных, высокочтимого транга из клана Пингов». «Именно этот человек...» Распорядитель сегодня был в ярко-желтом костюме, заметно выделявшемся на фоне темно-зеленой обивки зала. Зигина, наоборот, терялась на фоне стен, поскольку надела платье лишь на пару тонов, отличавшиеся от цвета стен. Держалась она сегодня гораздо скромнее, словно начала примерять на себя роль послушной жены. Охранников в помещении собралось вдвое больше, чем участников мероприятия. Четыре волшебника обеспечивали магическую защиту девушки, шесть бойцов окружали ее кресло. Учитывая тот факт, что Курц наказал Нилу в оба глаза следить за каждым из присутствующих, парень понимал, что здесь не все гладко. Похоже, контора не желала грандиозного скандала, если вдруг главный приз по какой-то случайности не попадет в руки победителя и, по-видимому, не небезосновательно. Чего проще, взяли бы и выдали невесту на руки. Так нет, целый ритуал разработали. Тут тебе и денежные приз, и торжественное сочетание браком в храме. Как будто это спасет девушку от издевательств супруга, если он того захочет. А может, я ошибаюсь? Вдруг Транко кажется заботливым мужем? Кстати, о сомнениях. Нил поискал глазами Дюара. Этот сергитый господин велел делиться с ним подозрениями. Да, пожалуйста, не жалко. В отличие от других охранников, парень имел полную свободу передвижения. Убедившись, что Курц занят перешептыванием с каким-то важным чиновником конторы, молодой человек направился к обладателю сетчатого плаща, благо тот держался немного в стороне от остальных. — Господин Дюар, — тихо обратился синеглазый ученик, — вами интересовался мой начальник. — Курц? — пренебрежительно спросил мужчина, поправив синий котелок на голове. Он решил, что парнишка струхнул после нагоняя, и решил загладить вину. «Да». «Подумаешь, невидаль, это его работа. Мог бы и не тревожить меня подобными пустяками». «Я и не собирался, но вы велели делиться сомнениями. Так вот, я очень сомневаюсь, что вы переживете сегодняшний день». На лице мужчины не дрогнул ни один мускул, хотя эмоциональный рисунок в корне изменился. «Ты соображаешь, что несешь?» Только то, что увидел в чужих эмоциях. Когда мой босс назвал ваше имя, мне показалось, что он говорит о человеке, у которого сегодня встреча с падшим. Хотя это только мои предположения. Молодой человек не стал дольше задерживаться и двинулся дальше. Он свои подозрения изложил, а дальше пусть Дюар сам делает выводы. Сейчас лучший художник Лордеграда изобразит победителя для потомков, потом ему покажут самые красивые места центральной части города, выручат четыре сотни монет золотом, а в завершении нашего грандиозного праздника высокочтимый транк отправится в храм, где ему и передадут главный приз турнира. Распорядитель пел соловьем, не останавливаясь. Многим из присутствующих хотелось его прибить, что также отметил чтец эмоций. Когда речь разодетого фронта закончилась, выступили еще трое представителей конторы. Прозвучали скупые слова поздравлений, был оглашен распорядок оставшихся мероприятий и время начала бракосочетания в храме. «Чего задумался? Расхотелось со мной расставаться?» спросила Зигина, когда они снова остались одни в разделенной перегородкой комнате. «Не совсем», возразил парень. «Размышляю, что делать после того, как транк заберет тебя». «Станешь сержанта ублажать?» «Ага, только найду что-нибудь потяжелее, чтобы он долго не мучился». «А тебе за это ничего не будет?» заодно и узнаю». дверь отворилась без стука, и на пороге появился чем-то озадаченный курц. Он внимательно осмотрел девушку, перевел взгляд на ее телохранителя и лишь затем заговорил. «Нил, сдай речигон. Поступаешь в распоряжение сержанта». «А у тебя, красавица, будет другой охранник». «А с какой это стати?» Неожиданно возмутилась Зигина. Она встала между парнем и его боссом. «Поступили некоторые сведения», — начал было объяснять начальник безопасности. «Нил, мне тут немножко посекретничать нужно с господином Курцем. Подожди пару минут за дверью». Ничего не понимая, новобранец выполнил приказ Зигины. «Не представляешь, как я счастлив тебя видеть, салага! Если хочешь жить, моя обувь должна быть вылизана до блеска твоим поганым языком, а иначе знаешь, что будет?» Гвид буквально светился от радости. Правда, при этом не забыл выставить напоказ парочку неслабых защитных амулетов. «Знаю», — ответил салага, вытащив рычагон с гербовой печатью конторы. «Ты сейчас заткнешь свою вонючую пасть». «Что?» взревел Служака. «Да я не посмотрю, что...» «Сержант, отставить!» гаркнул вышедший из комнаты курц. «Хочешь в гости крунгу Ярость на раскрасневшемся лице Служаки сменилась страхом. Рунг работал в конторе дознавателем и палачом по совместительству. «Я это...» обучал новобранца, как обходиться с оборванцами. «Вы сказали, он переходит ко мне...» «Теперь передумал. Подыщу ему другую работу, а ты валя отсюда, во избежании так сказать». гвит развернулся и поторопился прочь. «В общем, пока будешь при Зигине», — пробурчал босс. «Не знаю, чем ты ей приглянулся, но дамочка очень хочет, чтобы в храм ее отвел именно ты. Ричигон пока оставь у себя. Если что, сразу докладывай мне лично. И смотри у меня». Курц пригрозил пальцем. «Все понятно». «Да, господин». «Раз вопросов нет, тогда ответь. О чем болтал с Дюаром в оружейном зале?» «Мне его эмоции не понравились», – не задумываясь сообщил парень. «Слишком много агрессии, осмотрел он как раз на Зигину». «И что?» «Вот я и предупредил его, что девушка под моей защитой». «А он?» «Начал грубить. Пришлось речигон показать». Начальник покачал головой, но больше ничего не сказал. Махнув рукой, он отправился по своим делам, кинув напоследок. «Топай к подопечной, глаз нею не спускай, во избежание, так сказать».